Глава двадцать Вставать нам пришлось засветло, и вроде бы я привыкла к ранним подъёмам, но сегодня зевала и спотыкалась на ходу, вызывая этим у Нарана то и дело какую-то зашкаливающую улыбку. Когда мы спустились в гостиную, с кухни вынырнула Алондра, бодрая, с любопытством на нас смотрящая. «Доброе утро. Блинчики будете? Ещё горячие. Если, конечно, кое-кто вам их оставил», — хмыкнула она. «С удовольствием», — ответила я, заходя на уютную кухню. За столом, попивая кофе, сидели Шархат и Диар. Первый укачивал на руках сына, второй щёлкал голограммой, явно занятой какими-то расчётами. «Как вы его назвали?» — поинтересовалась я, отмечая, что упустила этот момент. «Риантан», — ответил Шархат. «Уснул. Поднимусь к касс. Спасибо за завтрак, Алондра. Очень вкусно. Пожалуйста». Мы ели молча на кухне, через несколько минут появился Маркус. Ещё сонный налил себе чай, сел рядом с Диаром. «Алекс полночи составляла маршрут», — заметил Ариат. «Я проверил, неточности нет». «Спасибо. Сейчас отправлю его капитану-транспортника», — ответил Маркус. Мама Диара повернулась к нам. «Наран, Эльза, вы не хотите остаться ещё на денёк? У нас сегодня планируется большой пикник на берегу озера». — предложила она. «Мы бы с радостью, лондра Да только дело так не впроворот. Надо возвращаться». Наран потянулся и поднялся. Маркуса вы с Никой». «И мы не можем. Через пару часов тоже вылетим», ответил Вариат, вновь наливая чаю. Алондра, вздохнув, подвинула к нему тарелку с горячими блинчиками. «Мы с Нараном искренне поблагодарили за гостеприимство и, подхватив гостинцы, которые нам собрала Алондра, вышли из дома. Нырнули в тепло флаером. Всё-таки ночь, несмотря на лето, выдалась холодная. И в преддверии рассвета воздух чересчур бодрил свежестью. Наран покосился на сумку, которую дала Алондра. «Что-то не так?» «Мне впервые дали с собой гостинцы, заявил он. Я уставилась на Нарана, увидела искры в его глазах, и мы весело рассмеялись. «Как думаешь, чем мы можем эту восхитительную женщину...» взявшую столько одарённых ариатов под своё заботливое крылышко. «Отблагодарить», — поинтересовался он. «Хороший вопрос. Я наберу попозже Алекс, посоветуюсь. Уж она наверняка подскажет». «Это верно». Наран усмехнулся каким-то своим мыслям, перепроверил настройки маршрута, и флайер мягко и практически бесшумно взлетел. «Это, оказывается, так здорово. Хотя бы на время сбежать от всего на свете». — заявил он, потягиваясь. — Согласна. Поспи, пока есть время и возможность. Лететь долго. Я зевнула, откинулась на спинку сиденья и решила последовать совету. Разбудил меня настойчивый вызов Полиару. На голограмме вспыхнуло серьёзное и встревоженное лицо Рика. — Что случилось? Сон как рукой сняла. — Эльза, ответь мне честно на один-единственный вопрос. Мягко попросил он. «Эм...» Признаться, я растерялась, потому что таким брата почти не знала. Покосилась на Нарана, который прислушивался к нашему разговору. Уставилась на Рика. «Ты беременна?» «Что?» — пискнула я. «Да с чего ты взял? Откуда это нелепое предположение?» Кончики пальцев начала покалывать, и пришлось усмирить эмоции, чтобы не разнести флайер энергетическими сгустками. Рик выдохнул, прикрыл глаза, снова распахнул их и внимательно посмотрел на меня. «Значит, нет». «Нет, конечно, Рик, ну что ты выдумал? И как подобное пришло в голову?» «Да это вообще-то не я выдумал», — отозвался он. Тут он заметил Нарана, который придвинулся ближе ко мне и не скрывал своего присутствия. «Так, полагая, утреннюю прессу вы ещё не читали», — ухмыльнулся Рик, явно что-то предвкушая. Наран приподнял брови, а Рик молча скинул ему какую-то ссылку на лиар. Мужчина тут же её открыл, и перед нами замелькали утренние новости. И во всех них мы с Нараном. Фото, где мы выбираем детские вещи и игрушки. Фото, где я во время спора игры стукнула его кулаком по плечу. Но выглядело это так, словно мы оба пылали страстью. И фото, где Наран идёт с двумя большими коробками к выходу. Но голова повернута ко мне, и он улыбается. Заголовки, впрочем, были ещё более кричащими. Я на миг закрыла глаза, потёрла виски и поняла, что для собственного спокойствия однозначно не полезу читать тексты. «Мда, выбери вот так подарки для сына Шархата и Касс», — протянул Наран. «Впечатляет». «Что-то подсказывает мне, что часть сплетен не лишена оснований», — спокойно заметил Рик. «Это верно. Мы с Нараном постоянно вместе, и дело уже не только в том, что мы связаны общей тайной, и я вынуждена помогать ему с контролем над силой». «Я переживаю за тебя, Эльза», — тихо сказал Рик. «Со мной всё в порядке. Я не ожидала, что этот поход в магазин раздует до такой степени». Призналась честно и снова отвела глаза от мельтешащих ярких заголовков, которые всё ещё пролистывал Наран. Он сбросил голограмму вниз, посмотрел на Рика. «У меня действительно отношения с твоей сестрой», — заявил он, и я прикусила губу. Выражение глаз брата стало непередаваемым. Он посмотрел на меня, и я почувствовала, как к щекам приливает жар. Вот вроде и взрослая не обязана ни перед кем отчитываться, но под взглядом Рика немного растерялась. А брат явно чего-то ждал, то ли моего подтверждения, то ли чего-то ещё. «Мы встречаемся». «Давно?» «Пятый день», — честно созналась я. Наран аккуратно сняла Алиар с моего запястья, активировал защиту и что-то сказал Рику. «Я торопела от происходящего. Эти двое явно же выясняют отношения и ведут какой-то свой серьёзный мужской разговор, а меня в него вмешивать отказываются». От Нараны веяло уверенностью и решимостью. От Рика искренним беспокойством и желанием меня защитить. Через несколько минут эти двое сняли защиту. «И как это понимать? Вы совсем... вы...» От распирающего возмущения я теряла слова. «Обидишь её? Из-под земли достану», — пообещал Рик. «Рик!» — вспыхнула я. «С родителями, кстати, будешь объясняться сама, Эльза». Он усмехнулся, глянул на Нарана и отключился. «Ты что ему сказал?» — не выдержала я и требовательно уставилась на Нарана. «Правду?» — невозмутимо ответил он. «Издеваешься сейчас, да?» Я гневно уставилась на этого спокойного Ариата. «Нет, мы, кстати, уже подлетаем к резиденциям», — сообщил, щёлкая Полиару. «Ну ты невозможный тип», — выпалила я. «Тебе так хочется приступить к расспросам?» — довольно промурлыкал Наран. И от этой интонации по спине прошла толпа мурашек. Таким я этого мужчину совсем не знала. «С особым пристрастием», — нехидно заметила я. Наран резко развернулся, притянул меня к себе на колени и поцеловал. Да так, что после этого я могла только часто дышать и пытаться хоть как-то собрать разбегающиеся мысли. «Эльза, я могу надавить и убрать большую часть сплетен, если досаждают, но...» «Они всё равно будут ходить вокруг нас», — закончила я. Наран серьёзно кивнул и посмотрел на меня, а я подумала, что всё это не имеет ровным счётом никакого значения, потому что рядом мужчина, которого я ждала всю жизнь. «Я никому его не отдам и никуда не отпущу. Он нужен мне, любым». «Тогда готово?» — спросил Наран, намекая, что флайер остановился. И снаружи, за затемнёнными стёклами, нас поджидает несколько журналистов и любопытствующих. Я поправила волосы, сделала глубокий вдох и кивнула. Стоило нам выйти из флайера, как Наран моментально преобразился. Только что шутивший мужчина, такой тёплый и родной, вдруг стал решительным, уверенным и даже немного холодным. На лице не отражалось никаких эмоций. Со стороны прессы послышались вопросы, но он напрочь их проигнорировал. И мне оставалось просто последовать его примеру. Спокойно идти рядом с мужчиной, готовым в любой момент закрыть меня собой. И кто кого защищает, и кому помогает. Я посмотрела на окна резиденции, откуда выглядывали, видимо, абсолютно все сотрудники, которые оказались в этот час на рабочих местах. Паренёк с первого этажа до нашего появления мирно пил кофе, но при взгляде на меня замер. Отставил чашку, и я уловила его явно мужской интерес. Это каким-то невероятным образом почувствовал Иноран. Глянул на паренька так холодно, что сотрудник моментально ретировался. Но от чужих взглядов это меня не спасало. Любопытство распирало всех. Многие ещё и предвкушали, надеясь получить новую порцию сплетен.